Чехотка. Избавившись от стукача, я не отделался пыткой наручниками. Меня посадили в ШИЗО. Затем продлили еще пару раз, так что я просидел без выхода месяца полтора. Я не особо переживал, уже зная, что могу все это перенести, но холод донимал меня. Была поздняя весна. И температура на улице была для этих мест смешная, около нуля градусов. Но как же это обманчиво. В камере было холоднее, чем зимой. Зимой топили в противовес морозам. Теперь же было тепло, и не топили почти совсем. Батареи были едва теплые. В камере при дыхании шел пар. В ШИЗО со мной сидел молодой парень из нашего ПКТ. Он часто попадал в ШИЗО, устал от этого и страстно мечтал выбраться в больницу. Была она в другой зоне, в поселке Табага в 30 километрах от Якутска, на территории лагеря строгого режима. Выбраться туда было непросто. Болезнь нужна была серьезная. С общим истощением или порезанными венами туда не брали». Самой распространенной болезнью в тюрьме была чехотка туберкулез легких или, как говорят зеки, тубик. По части симуляции тубика зеки были большие мастаки, но врачи все эти примочки знали: и разогретую подмышку для повышения температуры, и натертую свинцом грудь для затемнения на рентгене легких, и искусно имитируемый кашель и многое другое. Больше того, лагерные врачи не обращали должного внимания даже на настоящих туберкулезных больных, считая их симулянтами и нарушителями режима. Жизнь зека ничего не стоила. Что уж говорить о здоровье. Самым верным способом закосить было кровохарканье. С этим не поспоришь. К тому же оно свидетельствовало об открытой форме туберкулеза, что представляло опасность не только для зеков, но и для всего лагерного персонала. Некоторые зеки делали себе надрезы на ногах, отсасывали кровь и выходили к врачу, кашляя кровавой мокротой. Однако врачи устраивали зеку дотошный осмотр, и если находили порез, то симулянт вместо больницы попадал в ШИЗО. Другие надрезали себе кожу до крови под мышками или в паху, куда врач, казалось бы, не должен полезть. Все равно лазили. Мой сокамерник был в отчаянии и на грани паники. Он мучился не столько даже от холода и голода, сколько от безысходностей. Никакого просвета впереди. Мне стало его жаль, и мы придумали выход. «У меня в камере было припрятано лезвие». Перед очередным обходом врача я вскрыл себе вену. Когда очередь дошла до нас, мой сокамерник припал к моей руке, напился из нее крови и вышел к врачу, откашливая кровавую мокроту. Его тут же тщательно осмотрели, не нашли никаких порезов и поставили предварительный диагноз – туберкулез легких, открытая форма. В тот же день его отселили от меня в карантинную камеру, а через несколько дней увезли в больницу на табаку. Я был рад за своего соседа, но как только его увели, в камере похолодало. Присутствие даже одного лишнего человека делает камеру заметно теплее. Я занимался самовнушением, убеждал себя, что мне тепло. Через пару недель начало получаться. Мне действительно становилось теплее. Это было настолько удивительно, что я окончательно поверил в свои гипнотические способности Мне и прежде случалось заниматься гипнозом Это умение я, вероятно, унаследовал от отца У меня довольно успешно получалось гипнотизировать на воле А в тюрьме я даже лечил таким образом зубную боль своим сокамерником Разумеется, я только на некоторое время снимал боль, а не вылечивал зубы Теперь же я испытывал свои способности на себе. Я был в восторге. Я приказывал своему телу быть в тепле, и ему было тепло. Засыпая, я внушал себе, что в камере тепло и отлично спал всю ночь, не просыпаясь от холода. Утром я командовал своему телу разогреться, и этого хватало на весь день. Я валялся на скамейке, чуть не мурлыча от удовольствия. Изо рта шел пар... а мне было жарко. Через несколько дней такой беззаботной жизни я как-то заметил, что забыл утром дать себе установку на согревание, а мне все равно тепло. Как же так, — начал думать я, — либо одного самовнушения мне хватает очень надолго, либо оно здесь вообще ни при чем. Но что значит, что мне тепло? Это значит, что температура тела повышена, но если она повышена... «Безо всякой моей помощи, то это значит...» Меня вдруг так пронзила эта догадка, что я вскочил со скамейки и заметался по камере. Какое, к черту, самовнушение? Какой самогипноз? У меня весь день и всю ночь равномерно повышена температура. У меня хроническая инфекция, но при этом ничего не болит и не беспокоит. Субфибрильная лихорадка! Какой я дурак! Это же туберкулез!» У меня плохая наследственность. Мой дед по материнской линии, железнодорожный инженер, умер в молодости от чахотки. Маме было тогда два года. Другой мой дед был профессиональным революционером в Бессарабии, участвовал в революции в Мексике, был большевиком и политэмигрантом, жил во Франции Бельгии, был членом ЦК французской компартии, потом вернулся с семьей в Россию и его расстреляли в 1938 году, Как врага народа Итак, один дед умер в молодости от туберкулеза Другой погиб на Бутовском полигоне От чекистской пули Теперь я сижу в тюрьме И у меня туберкулез Лучше не придумаешь На следующий день мне удалось записаться клепили Мне назначили бактериологический анализ мокроты и рентген легких Для этого меня надо было вывести на территорию лагеря в санчасть Но из ШИЗО в санчасть не выводили Мне пришлось ждать еще недели две окончания карцерного срока Процесс между тем развивался, а никаких лекарств я не получал Я по-прежнему согревался внутренним теплом, уже, впрочем, не слишком радуясь такому повороту событий. Мне стало все равно. Сидеть горячим в холодной камере было настолько хорошо, что мной овладели апатия и фатализм. «Будь что будет», — думал я, — «может быть, мне на роду написано умереть смертью либо одного деда, либо другого». Тем временем у меня чего-то распухло левое колено, и нога перестала сгибаться. К этому добавились жжения во рту, боли в сердце и ломота в паху. Что это за напасти, все сразу думал я, стараясь относиться к своим болячкам отстраненно. От постоянно повышенной температуры мозги у меня окончательно затуманились, и я не мог понять простой вещи. У меня начинается генерализованный туберкулезный процесс. Как только меня вернули в ПКТ, так на следующий день повели в санчасть. Я уже год не был на улице. Вольная лагерная жизнь произвела на меня сильное впечатление. Больше всего меня поразила молодая зеленая травка под ногами, и я, не удержавшись, сорвал себе пучок. Ходить по земле было здорово, ощущать ветерок на щеках очень непривычно». Триста метров от ПКТ до санчасти дали мне массу новых впечатлений. Проходившие мимо зеки смотрели на меня как-то странно и участливо, но подходить не решались, меня вели под конвоем двое надзирателей. Причину таких странных взглядов я понял, когда пришел в санчасть и взглянул в зеркало. Я узнал себя только по глазам. Вид у меня был совершенно уродский. Обтянутые кожей кости неузнаваемо исказили лицо. Глаза впали. Зубы торчали из провалившихся десен в разные стороны. Кожа на лице бумажно-белая и дряблая. Меня поставили на весы, и я успел заметить, что большая гиря стоит на сорока килограммах». Маленькую разглядеть не удалось. Мною вполне можно было пугать маленьких непослушных детей. Анализ макротой на туберкулезную палочку занимал месяц или два. Это не было волокитой тюремных искулапов. Просто палочка Коха в посеве растет очень медленно. Если зэк не харкает кровью и не заражает окружающих, начальство ни о чем не беспокоится. С каждым днем... Мне становилось все хуже. Температура держалась на 38 градусах. Я слабел и с трудом волочил левую ногу. Врач уже сама приходила на обход в ПКТ и вызывала меня, не дожидаясь, что я к ней запишусь. Она мерила мне температуру и каждый раз убеждалась, что лучше мне не становится. Я решил ускорить госпитализацию, добавив ей тревоги за мое состояние. Я вспомнил и повторил удачную симуляцию, испробованную во время призыва в армию. Алка бомбардировала лагерь, МВД и прокуратуру письмами и заявлениями. Туда же приходили многочисленные запросы из-за границы, от Комитета защиты братьев-подробинников, из Международной амнистии и других правозащитных организаций. Никому из начальства не хотелось в случае скандала отвечать за меня. Предпочтительнее было спихнуть меня под чужую ответственность. Никто не мог с уверенностью сказать, сколько мне осталось жить. Они заторопились и не стали ждать результатов бактериологического анализа. Меня решили госпитализировать без окончательного диагноза. В июне меня вызвали на этап с вещами, посадили в воронок и повезли в табагу. Конвой был мне знаком, тот самый лейтенант, который не дал мне замерзнуть на якутском аэродроме и принял незаконную передачу от «Алки». Он меня не узнал, и когда я ему о себе напомнил, он еще некоторое время недоуменно смотрел на меня, не веря, что я так изменился. Потом рассказал, какие у него были неприятности из-за той злополучной Алкиной передачи, которую он взялся передать мне в якутском аэропорту. Ехали долго. На меня нахлынула другая, совсем забытая жизнь». Запах дорожной пыли, мелькание зеленых деревьев за окном, задувающий в машину летний ветер, ощущение движения и скорости. Вдруг обнаружилось, что мир на самом деле гораздо больше тюремной камеры, к которой я уже так привык. Машина тем временем тряслась по кочкам и ухабинам разбитой грунтовой дороги. Как прекрасен был мир вокруг... А я мучился, сидеть на костях было невыносимо. Весь путь я стоял на одной ноге, полусогнувшись и держась руками за решетку двери. Тяжко худому зэку ездить по российским дорогам.